и так далее. Но вся эта якобы случайная канитель в действительности изобиловала скрытыми ловушками. Однако Жанна всякий раз благополучно выбиралась из беды. То ей приходила на помощь удача, оберегающая неопытность и невинность, то счастливая случайность, то ее наилучшие вернейшие пособники —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 Ради их острого изощренного ума, ради их сильного предубеждения против подсудимой. Они признали, что молодая бедная крестьянка одержала победу над шестью-десятью двумя испытанными законоведами. Не так ли? Они явились из Парижского университета. Она из овчарни, из коровника. О, поистине!